Глава двадцать восьмая Старенькая «Хонда» с неисправным глушителем приютилась рядом с огромным проржавелым мусорным баком, напоминающим циклопическую ракушку на железном боку корабля. Деккер и Марс остановились в паре метров от него. Взгляд Деккера прошелся по машине и окрестностям, после чего остановился на фигуре в синем комбезе техника, занятой сбором вещдоков. «Снова привет, Деккер!» — подала голос Келли Фейервейзер. «Что это за друг?» «Мелвин Марс!» Делая шаг вперед, представился Марс и протянул руку. «Помогаю... эээ... агенту Деккеру с расследованием». «Круто!» — сказала Келли. «Что есть на данный момент?» — спросил Деккер, бдительно глядя на Нетти, который сейчас по ту сторону машины совещался с еще одним техником. «Ну, во-первых... «Никаких отпечатков, кроме самой Сьюзен Ричардс. Ни внутри, ни снаружи». «Логично. Это же ее машина», — сказал Марс. «Багаж сзади есть?» — спросил Деккер. «Нет, ничего». «А ключи?» «И ключей нет». «Какие-нибудь заметные следы?» «Ни крови, ни спермы, ни частей тела, ни тканей, ни других существенных биологических остатков». «А присутствие в машине другого человека?» «Тоже не установлено». «Ехала только она». «Ничего, если я взгляну», — попросил Деккер. «Да, пожалуйста, только вот этот на день Натянув поданные фейервезер латексные перчатки, Деккер направился к машине. Марс последовал за ним. В этот момент поднял глаза нети но тут же вернулся к своему разговору с техником. Все четыре двери Хонды были открыты, в том числе и крышка багажника. Деккер кивком указал на мусорный бак. Проверяли на наличие трупа. Фейервезер печально кивнула. «Проверили. Ничего, кроме мусора. Теперь самой санобработка понадобится». «Никаких следов ни от нее, ни от машины?» «Ничего не нашли». Деккер обижал бак глазами, после чего сунулся в проем передней водительской дверцы и прощупал там оба сиденья То же самое и с задними. Марс все это время зависал у него над плечом. «Келли!» «Ты пометила координаты всех найденных отпечатков, внутренних и наружных?» Она кивнула и достала электронный планшет. «Все здесь. Куда проще, чем та наша возня много лет назад. Согласись». «Соглашусь», – рассеянно сказал Деккер, вглядываясь в цифровые экранчики. «Здесь все как обычно», – комментировала Фейервейзер. «Руль с рулевой колонкой, подстаканник, консоль, бардачок». «Рычаг скоростей, кнопки управления, зеркало заднего вида, приборная панель, внутренние части дверей, окна». «А снаружи?» – спросил Деккер, меняя цифровую страницу. «Дверная ручка, передняя сторона водителя, задние двери. Вот наружное водительское окно. Опять же, как обычно». «После ее исчезновения сильных дождей у нас, кажется, не случалось?» «Да вроде нет. Так что никакие свежие отпечатки». «Не могли пострадать или даже пропасть под ливнем». «Верно». «А как долго вообще держатся отпечатки пальцев?» полюбопытствовал Марс. «Все зависит от поверхности», стала перечислять Фейервейзер. «От вещества на пальцах, от фактора времени, погодных условий и еще много от чего». Деккер вернул ей планшет. «Что еще?» «Да почти ничего». Мы не знаем, какое расстояние проехала машина, так как неизвестно, какой у нее перед выездом был пробег. Под капотом есть стикер замены масла. С той поры машина проделала более 600 километров, но масло меняли три с лишним недели назад. Из этого четких выводов не сделаешь». «А по ошметкам насекомых на лобовом стекле?» «Тоже ни о чем. Она, кстати, после выезда из города могла его помыть». Деккер кивнул. Об этом он тоже подумал. «Ну что, Деккер, решил загадку?» Нэти обогнул машину и сейчас глумливо смотрел на него. «Пока присматриваюсь», — ответил тот. «Присматриваюсь», — передразнил Нэти. «Я всегда знал, что тебя переоценивают». «Он здесь еще минуты не пробыл», — вмешался Марс. «А ты сколько уже топчешься?» Нэти ожег его взглядом. «Нет, серьезно. Ты кто такой?» «Тебе же сказали, помощник». «Ты вот следуй моему примеру, тоже помогай!» «Деккер, ну ты комика сюда притащил!» Нэти едко хмыкнул. «Я бы на твоем месте вот на что обратил внимание», — сказал Деккер. «На что?» «Отсутствие на крышке багажника отпечатков». «И чего? Ричардс же сидела впереди!» После того, как сунуло в заднее отделение тяжеленный чемодан. «Багажник можно было открыть и кнопкой брелока». декер покачал головой. «Агата Бейтс, соседка, сказала, что Ричардс завела мотор, а потом вернулась в дом и выкатила оттуда большущий чемодан, который упихала в багажник. Причем не сразу, а повозилась, прежде чем захлопнуть крышку». декер сделал паузу и перевел взгляд с Фейервезер обратно на Нетти. «На багажной крышке никаких отпечатков не было», — подтвердила Фейервезер. «Я ее прошла буквально дюйм за дюймом». «Странно», — отметил Марс. «Да что вы мне говорите?» — застроптивился Нетти. «Для открывания багажника она нажала кнопку у себя на брелоке, как я только что сказал». «Такого быть не могло», — возразил Деккер. «Это почему?» «Ключ был в замке зажигания. Машина достаточно старая, поэтому, чтобы ее завести, необходимо вставить ключ, а не просто иметь его при себе. Значит, и ключ, и брелок были уже в машине. Он посмотрел на Нетти». Если не веришь, сходи, проверь. Ладно, нехотя уступил Нетти. Но если так, то где же отпечатки? А вот это действительно вопрос. Что же означает их отсутствие? Спросил Нетти. Тоже вопрос, кивнул Деккер. А вот еще один. Почему она сначала завела машину, а потом вернулась в дом и вынесла оттуда багаж? Почему бы сначала не вынести, а уже потом завести машину и уехать? При таком раскладе ей пришлось ходить туда два раза вместо одного. «Ладно, сдаюсь», — потупился Нэти. «С чего бы ей...» Но Деккер уже отвернулся и пошел во свояси. «Черт, как этот сучара меня выбешивает!» — завелся Нэти. «Понимаю», — кивнул Марс. «Хочешь еще один совет, приятель?» Нэти недовольно покосился. «А почему я должен тебя слушать? Я тебя даже не знаю». «Да, но я знаю Деккера. Если ты хочешь решить свою задачу и получить повышение, то потеснись. Дай этому парню местечко для работы». «Черт! Но ведь это я веду дело!» «Тогда тебе выбирать. Хочешь ты с ним справиться или запороть? Подумай, денег не возьму». Марс повернулся и отправился вслед за Деккером. Нэти посмотрел на Фейервейзер, которая не сводила с него пытливых глаз. «Что?» гаркнул ей он. Я этого парня не знаю, но звучит, по-моему, здраво. Но почему все вы думаете, что Амаз декер ходит по воде? Нетти от досады вдарил себе кулаком по бедру. Послушай, у этого парня свои заморочки, ни для кого не секрет. Но когда дело доходит до поимки негодяев, ты можешь назвать кого-нибудь, у кого это выходит лучше? Она вернулась к работе, оставив Нетти за разглядыванием своих ботинок.